Леонид хорошо помнил, как услышал от Тимохина в пивнушке, куда они завалились после стрёмного эпизода на автостоянке. Ярослав выхлебыв залпом первую порцию пива с нервным смешком похвастался тогда, что только что соскочил с крючка вымогателей и что у этих ребят бизнес поставлен серьёзно. Каким образом они смогли раскопать, что Славка косвенно виновен в гибели подвыпившего пенсионера, Тимохин даже предположить не мог, и неприглядную историю с пьяным дебошем и девочками, предшествующую тому несчастному случаю тоже раскопали. Заодно, предъявив доказательства, и объяснили попутно, как данный факт сможет повлиять на его Славкину карьеру в крутой заграничной компании, где тот занимает позицию директора одного из департаментов. С испугу Славка начал им отстёгивать, однако по прошествии нескольких месяцев сообразил, что ведет себя по идиотски. Он не выгодает ровным счетом ничего, батрача под жутким прессингом на европейских акул и всё заработанное тут же перечисляя местным мародёрам, если не считать понты и статус. Но с течением времени он уже начал подумывать, а фиг бы с ними со статусом и понтами, да и не факт, что родной бизнес его отвергнет, если уж европейский побрезгуют а может и европейский скушит у них у самих все рыло в пуху и решил с крючка сорваться чему воропаев был свидетель а потом очень быстро Тимохина не стало у Леонида с самого начала были подозрения что на него наехали те же подонки которые потрошили Славку И Воропаев и Тимохин снимали стресс накопившийся за неделю Бегая с маркером по пинбольной площадке в спортклубе "Вимпел", трудно поверить, что выбор жертв для доения был просто фантастическим стечением обстоятельств. Ни в фантастику, ни в мистику Лёня Воропаев не верил, однако данный взгляд никак не помогал разобраться, кто навел на него жадную до чужих денег братву. Воропаев не осел, чтобы кому-либо из теперешней жизни трепать о мутной истории, случившейся на встрече выпускников. Хвастаться там было нечем. Даже Славке Тимохину за пивом ничего не сказал, хотя ситуация располагала. Тогда откуда они узнали, ведь не шарят же они по биографиям всех состоятельных членов клуба, наугад выискивая, чем поживиться. Это несерьезно, потому что затратно с точки зрения КПД. И главное, та история, пусть позорная и гадкая, ничем повредить ему больше не могла. Он не политик и не служащий банка. Но вот если о ней узнает Лера, А кто, кроме близких друзей, мог быть осведомлен, как Лёня Воропаев дорожит отношением жены? Никто, потому что близких друзей у Лёни Воропаева нет. А даже если бы и были, навряд ли смогли бы рассмотреть под легкой броней насмешливой иронии, которую Леонид усвоил, защищаясь от насмешливой иронии жены нечто большее, чем прагматическое содружество по интересам двух взрослых состоявшихся людей. Вот тебе и мистика с фантастикой. Но сейчас, лежа на каталке в машине скорой помощи и пересказывая Валерии хронологию последних дней, он все таки кое-что начал вспоминать это было совсем недавно кому-то он плел в суровом подпитии что в городе детства есть переулок который следовало бы закатать бетоном по самые уши чтобы молчал как могила чтоб та блатхата с сгорела до головешек и голка стучал по столешнице кулаком сокрушаясь в хмельном надрыве, то ли горестном, то ли хвостливом, и что-то про жену, о том, как ему старому псу не заслужено в жизни повезло. По какому же поводу и с кем поддавали и от чего его проняло так нагрузиться, даже машину на стоянке бросил и добирался домой, Начастники. Скажи, как кнопочка, а помнишь, я две недели назад, набравшийся, пришел? Ты еще меня ругала пьяной рожей, а потом заставила глотать аспирин и уголь. Ну, кивнула Валерия, подтвердив, что помнит. А с кем я алкоголь пьянствовал? Ты у меня заодно не недопытывалась. Чего допытываться? Ты сам тогда и выложил с Пашкой, ответила Лера. А что, сейчас это важно? Вот дерьмо, после паузы процедил Леонид. — Да нет кнопка. Забудь, неважно, Лера уточнила. Воропаев ты ему что-то по пьяни разболтал? мог, ответил тот сдержанно. Валерия сосредоточенно думала. По ходу Лениного повествования она уже начала подозревать, насколько сделанные ею выводы были далеки от действительности. Во-первых, получается, что Антон Ефремов не причастен к похищению Леонида. Во-вторых, зловещий Фогель не садист и тохин подручный в одном лице, а сам по себе мальчик свой собственный, стервятник, хотя и садист. Ошибка, допущенная в рассуждениях Валерию не смутила, с какой стати? У нее не было нужной информации, поэтому ее мысль и пошла по ложному пути. А теперь сведений у нее достаточно, и тогда встает логичный вопрос: какова же в этой истории роль друга Пашки? Она поняла и процедила: Сволочь, я с ним разберусь". "Не смей", взвился муж и охнул и снова упал на жесткую подушку, отдышавшись, произнес просительно: Не лезь ты во все это дело, Лерка, пожалуйста, не лезь. Лучше вот о чем послушай. Те дела, которыми меня шантажировали, ты да иди ты со своим темным прошлым, тоном завзятой грубиянке прервала его Валерия. Мне не интересно, что ты вытворял когда-то. Лучше заткнись, и береги силы. Леонид невесело улыбнувшись, возразил: все таки мне придется рассказать, а тебе выслушать. Гипотетически ситуация может повториться, согласна? Лера, значит, надо как-то обезопасить нас обоих, а уж потом будем решать, что со мной делать дальше. Лера смолчала заранее, готовя те раду, что мол всё, что он только что тут ей наплел, фигня полная, и заранее страшась услышать ни фигню вовсе. В Глыбим мы с одним пацаном квартиры обносили. Скривившись, как от зубной боли, проговорил Воропаев: "Одноклассников наших же. Видаки, компы, приставки. Потом нас повязали. Сами додумались, спросила Лера. С облегчением спросила. Она ожидала услышать что-нибудь похуже. какой там? наставники имелись. Я так и подумала. Дали срок? Дали, небольшой колонии для малолетних вуд вот. а я у ирки ветровой зеркальце украла когда во втором классе училась и по карманам шарила в раздевалке на кино и мороженое собирала Врешь. как знать ты поспи пока солнце. за доверие конечно спасибо но уже хватит душу рвать поспи Он так и сделал, спокойно и облегченно прикрыв веки. Как же он был ей благодарен. Как же он был благодарен. "Я люблю тебя", одними губами проговорила Лера и отвернулась к окну, стараясь сдержать новые слезы. "Идиотка, как есть, идиотка". "Тоже мне новость" не открывая глаз, тихо ответил Леонид: мы оба любим друг друга. Как он расслышал? расслышал, сказал, что любит. Мы оба любим. Это ведь и значит, что он тоже любит, правда? Конечно. Оказывается, для Леры это было важно знать, что Ленька ее любит. И она редкостная дура, что никогда не заговаривала с ним об этом. Но она заявила сварливо: "Насколько же ты приземленный субъект, Воропаев, мог бы как-то иначе выразить чувство? все таки в любви признаешься, а не список для супермаркета пишешь". Леонид внимательно и грустно взглянул на жену и произнес, если бы я знал что тебе это надо я привел бы тебя на вершину мира и там рассказал что люблю но тебе это надо лера опустив глаза сказала если это правда то надо дура ты бурова со вздохом проговорил Леонид. Наверное, не стала спорить Лера. Поспи пока, не трать силы. Помер не убежит, мы там еще побываем. А потом, поколебавшись, она все же решилась. У нее оставался вопрос, который необходимо прояснить, чем раньше, тем лучше, и корысть была ни причём, просто поступки для Леры Буровой всегда были важнее слов. И она спросила: "А скажи-ка мне, Ропаев, в завещании ты и кого еще вписал? Извини, я этот нюанс как-то пропустила. И раз уж ты сам об этом заговорил". Муж ответил удивленно, — "Только тебя. А кого же еще? Что за странные вопросы, Лера? Потом, сообразив о чем она добавил: Ты что про Юлю подумала? Выбрось эту девицу из головы. Лера, кстати, как она у нас не появлялась? Лера неопределенно пожала плечами, скроив кислую гримасу. Леонид, расценив ее мимический жест по-своему, пообещал: "Вот встану на ноги, разберусь с ней, кнопочка, поверь. Даже если я был бы на все сто процентов уверен, что Юлия мне дочь, то и тогда я обсудил бы нюансы с тобой, прежде чем вписать ее в завещание" хотя в любом случае должен был тебя посвятить в ситуацию но как-то так все навалилось разом нервничал я очень мне у тебя прощения просить нужно бы но только давай отложим ладно что-то не очень здорово я себя чувствую сейчас лера подумала что с юлей уже разобрались Но сообщить об этом ему не спешило. Зачем волновать? Лёньке так досталось выше крыши, и потом неизвестно еще, как он отреагирует. Это сейчас он хорохорится, разберусь то всё. Юлька все же дочь ему. Хоть он и не уверен на все сто процентов, плохо это или хорошо что Ленька никогда не узнает доподлина была ли Юля ему дочерью что они оба не узнают и что он имел в виду интересно когда сказал что хочет с ней разобраться Неужто она ему тоже успела насолить но все это не важно а важно на самом деле что перед Лицом серьезной опасности Леонид завещал все, что имел, Лере, и только Лере. Это о многом говорит, например, о том, что она и вправду для мужа самый дорогой человек, и может быть, он даже ее любит. Однако что-то мешало Валерию испытывать радость в незапятнанном виде, желая быть Честной перед собой она вычленила некую эмоцию, которую охарактеризовала как абсурдную или подлую. Возможно, что и так. Дело в том, что Лера радовалась, бессовестно радовалась, что муж обнаружился прикованным наручниками к ржавой кровати в подвале, невменяемых детективов, а не на шелковых простынях какой-нибудь одинокой гиены в ее слащавой двушке не очень-то красиво испытывать подобное ликование. но лере было чем оправдаться она слишком намучилась за последние недели чтобы сейчас блистать внутренним благородством другая на ее месте давно бы умотала на пляже Турции или Египта решив, что с неё довольно, алера пусть временами и думала о муже нехорошо, но шанс ему оставляла и не сидела, сложа руки, ожидая, что он выберется из передряг сам или его выручит от важный сотрудник полиции. вон как тоху Ефремова напрягла, хоть и напрасно старалась. поэтому, что касается неблагородных движений души, То она себе их простит, а Лёньку посвящать в них не будет. Она не дура. И про то, что в Глобокореченск моталась, и что Костика отправила секретаршу Веронику разговорить, Лёньке тоже знать не надо, не обязательно. Наверное, ему будет неприятно, что Лера сомневалась на его счет, подозревая в интрижках Она заметила, что Леонид прищурив глаз, наблюдает за ней. Не спит, значит. И Валерия безотлагательно потребовала, чтобы он объяснил, какого лешего ему приспичило дразнить Ефремова и размещать по всему интернету пасквиль в его адрес, да еще с угрозами неминуемой кары. Какого Ефрема, открыв оба глаза, притворился шлангом Леонид. Такого чиновника из гордумы. В думе есть чиновники. Не пудри мне мозги, солнце. Мне пофигу, чиновник он или представитель фракции эсеров, но он важный перец, а ты затеял с ним бодаться. Объясни, зачем? Вместо ответа Леонид скорчил мученическую гримасу. Валерии стало стыдно, что совсем задергала мужа вопросами, ответы на которые она вполне могла подождать до Ленькиного выздоровления. К тому же Лере показалось, что действие анальгетика подходит к концу, и Леньке реально делается худо. Остаток пути она просидела молча, Держа руку мужа, и размышляла о случившемся. Ей вдруг подумалось, что объявление войны Англии являлось чистой пустышкой и абсолютным фарсом. Навряд ли Лёнкин памфлет дошел бы до того, кому предназначался. Будет что ли тоха шарится по всем соцсетям и форумам, маясь от безделья? и не зная как убить время и выходит что бурова как последняя идиотка сдала мужа коррумпированному крокодилу на душе стало погано значит ничего не закончилось ожидается еще и реакция ефремова Валерия шепотом ругнулась высказав в свой адрес несколько энергичных слов, но ей не полегчало. Хорошо бы понять, что тохтый имел в виду, когда пообещал Лере подумать. О чем он собирался думать, если как только что выяснилось, к Ленькиному исчезновению он рук не приложил и в своих застенках не держал или это не факт или как раз он-то и приложил и держал то есть ты хочешь сказать что тоха ефрем и есть фогель полный абсурд детка он одновременно и вороватый чиновник и вульгарный шантажист лера почувствовала что Оперативка ее головного мозга с задачами не справляется и здорово буксует. Пора отдохнуть или хотя бы поесть и выспаться. Машина скорой помощи выписывала вензеля по узким дорожкам территории клинической больницы, пробираясь между корпусами к нужному отделению, В приемном покое... Лере долго задерживаться не разрешили, и она признаться была этому рада. Муж попал в руки хороших врачей. Сама же Лера просто валилась с ног от усталости. Она доберется до дома и прочувствует наконец, что всё завершилось, все опасности позади, все страхи позади, спокойно примет душ и сменит прокоптившуюся одежду на уютную домашнюю поест Ленькиных излюбленных пельменей вытянув ноги в кресле у телевизора напьется крепкого сладкого чаю наберет телефонный номер киреевой и с удовольствием огорошит ее новостями после чего ей станет окончательно спокойно и легко И она ляжет спать, и заснет, и проспит до самого утра спокойным и легким сном без сновидений. Лера никогда не практиковала самообман, а все эти мечтания именно самообманом и являлись. Праздновать победу, когда не знаешь, чего ждать от Тохи Ефремова, Да и без призрака тохи на периферии сознания наблюдались какие-то колышущиеся мутные тени, создающие мрачный антураж, и не надо иронизировать, уличая себя в несуществующей паранойи. Это будет даже не самообманом, а откровенной глупостью. Если что-то не дает расслабиться, следует разобраться, от чего ты, детка, паникуешь, и лишь потом трепаться с Киреевой по телефону и дрыхнуть без задних ног. Чего тебе бояться-то, скажи? И кого? Вот, к примеру, компьютерщик имяд брат. Выловить их полиции труда не составит. Пацаны засветили свои рожи на видеокамерах больницы во всех ракурсах. Их уже небось объявили в розыск. Они это тоже осознают и вряд ли кинут ловить Бурову вас жаждав отомстить за неудачу, потому что сейчас им не до Буровой. Потому что в данный момент они рвут из столицы когти и притаились на чьей-нибудь даче в надежде отсидеться хотя кто знает ты детка потерпевший и свидетель и, может, вы тоже потерпевший и вы оба можете им кое-что предъявить без ваших показаний их не притянешь к делу не обвинишь и не посадишь может парни сочтут что проще разобраться с вами окончательно а затем спокойно заняться привычным бизнесом вместо того, чтобы прятаться на просторах страны и заново налаживать дело. Да и Фогель этот вполне возможно, что ему тоже не интересно искать новых подручных взамен имеющихся, пусть криворуких, но уже натасканных на простейших функциях. Вот и получается, что опасность реально существует. Однако навряд ли полиция предоставит им с Ленькой телохранителей за госсчет. Отговариваются теми же аргументами: у пацанов на данный момент есть более важные проблемы, чем сведение счетов в семейной чистой. Хотя Лера на месте полицейских какую-нибудь наружку за собой организовала бы. Лавила бы так сказать, на живца это в полиции любят. Может, и организовали, докладывать они об этом не будут. Зачем? Потерпевший, назначенный на эту почетную роль, может оказаться излишне впечатлительным, постоянно рисуя в воображении зловещий силуэт в подъезде собственного дома будет скован и пуглив и своим ненатуральным поведением насторожит преступников. Но Лера не из слабонервных. Пусть следят. Ей это только на руку. Однако рассчитывать, что отважный сотрудник органов внутренних дел окажется в нужном месте и в нужное время, она не собирается. Известно, что спасение утопающих проблема самих утопающих. Поэтому Валерий не имеет права расслабляться. Преступники не должны застать Валерию врасплох. Это первое. и второе немаловажно. Ты молодец, конечно, что помогла выбраться из переделки Леньки и выбралась сама, но останавливаться на этом рано. Необходимо вычислить главаря и лишь После этого ты можешь успокоиться и считать, что твоя семья в безопасности, и хоть Киреева и говорит, что поиски преступников не твоя стезя, но выхода другого у тебя, детка, нет. Тем более, что даже Киреева может ошибаться. Тебе нужны зацепки, и они у тебя есть следует повнимательнее изучить платежку, ту самую, которую Воропаев распечатал, но не оплатил. Интуиция подсказывала, что имеется в той бумажке нечто поначалу ускользнувшее, но чрезвычайно важное, что Валерий это даст, она узнает, когда это нечто обнаружит. Значит, следует напрячь мозги и обнаружить. Припарковаться хорошо не получилось, и Лера сидела неудобно, вытянув шею и обхватив руками руль. Жаль, что в доме не нашлось бинокля, но, может, оно и к лучшему. Сидеть в большом джипе, вооружившись оптикой и пялиться на редких посетителей банка глупо, потому как небезопасно встрепенётся местная секьюрити граждане забьют тревогу и вызовут полицейский патруль а самое главное она может спугнуть курьера бурова почти не сомневалась что безобидный дедок которого она вчера подвозила до этого блестящего респектабельностью подъезда и есть фогелев курьер После изучения реквизитов на несостоявшейся платежке она увидела то, что в спешке не заметила сразу, а именно название банка получателя. ОАО такой-сякой кредит и так далее. Найти адрес через интернет и подтвердить догадку никакого труда не составило. Позвонив к ним на горячую линию, она поинтересовалась у вежливого банковского служащего, работает ли банк с пенсионными фондами. Ответ отрицательный. На вопрос, заданный себе самой, за каким тогда фигом дедушку гардеробщика туда носила и зачем он впаривал Лере про пенсию на сберкнижке, Ответ Бурова нашла быстро. Это все неспроста и подозрительно, особенно потому, что в том же самом спортучреждении, где подрабатывал к пенсии ветеран ВДВ, проводили досуг оба пострадавших от шантажа Ильяонит и его приятель Ярослав Тимохин, ныне покойный. Похоже, дед человек фогеля, хотя, возможно, работает вслепую, исполняя несложные операции подвластной его пенсионерскому уму. Например, захаживает в банк, чтобы перевести полученные преступным путем деньги со счета на счет, или чтобы снять наличные и вручить их доверенному лицу главы преступной группировки, поджидающему детка в непосредственной близости от дверей банка в бронированном хэммере с затемнёнными стеклами. У старика в руках тогда была какая-то тряпичная сумка, отличная конспирация для переноски крупных денежных сумм. Выйдет из банка по-стариковски по тротуару и Хамер за ним зашуршит на первой передаче, чтобы держать в поле видимости, а в подворотне авоську с баблом у дедульки заберет. Валерия поспешно завертела головой, готовая обнаружить в плотном ряду машин, застывших вдоль бордюра напротив банка, какой-нибудь Хамер с включенным двигателем. Одёрнув себя, вновь принялась наблюдать за входом. Глупо высматривать тигра, если шакал не появился. Кстати, он может и не появиться сегодня. Он же, наверное, не каждый день бабки обналичивает. Да и по времени суток никакой уверенности у Валерии не было. Вчера она деда здесь высадила в конце рабочего дня, часов в половине шестого. А сейчас только начало третьего, но Валерий неизвестно его расписание, поэтому пости криминального курьера она явилась пораньше. Потом ей пришла в голову мысль, что Фогель вообще может прекратить всякую финансовую деятельность. И залечь на дно по примеру своих «шестерок». Когда никакой курьер ни сегодня, ни в другие дни возле банка не появится, но с другой стороны, чего ему Фогелю бояться, если к нему не тянется ни одной нити? А проштрафившись, шестерок он может уже приговорил, и приговор руками других отморозков исполнил. Значит, есть смысл ждать. И она терпеливо ждала, всматриваясь прохожих. Шанс накнуться на курьера очень мал, просто запредельно, но не использовать его Валерия позволить себе не могла. Ей бы дома на диванчике валяться, делиться новостями с Киреевой, а она сорвалась и кинулась выслеживать старичка, потому что решила, что завтра уже может быть поздно. Завтра Фогель, точно, затаится и прервёт все внешние сношения деньги деньгами а свобода дороже деда жалко у Фогеля рука не дрогнет завалить ещё одну пешку чтобы обеспечить для себя полную безопасность так сказать совершить окончательный расчёт надо бы предупредить пенсионера Но сначала нужно его дождаться и проследить, то его будет встречать. А дальше Валерия будет действовать по обстоятельствам, постарается старика в обиду не дать. Дверь банка в очередной раз распахнулась, и Лера увидела знакомую сутуловатую фигуру. Цепко хватаясь за сияющие хромом и никелем трубочки хай-тек перил, По антрацитовому зеркалу ступеней опасливо спустился на тротуар ветеран ВДВ. Дед был в том же застиранном тельнике и тех же джинсах, не по размеру больших, и старческая рука стискивала всю ту же матерчатую сумку, Васильковую в красный горох. Как и в прошлый раз, сумка изнутри топорщилась каким-то барахлом не тяжёлым, но объёмистым, поэтому болталась при порывах ветра. Не очень-то похоже на тугие пачки купюр, но думать над этим Валерии было некогда, так как объект спора зашаркал напрямки к трамвайной линии. И никаких хамеров и братков охранения ни вблизи, ни подаль. Неужто на трамвай намылился старый хрыч? И что теперь делать? Сопровождать по рельсам почетным эскортом лязгающий городской локомотив? Опасалась она напрасно. Дедулька пересек трамвайные пути, перешел на другую сторону улицы и тормознул пыльную легковушку. Валерия поспешно вывела миху на проезжую часть. Дед ее озадачил. Он должен был сесть в автобус или пешком дошкандыбать до метро, где действует его пенсионерский проездной, а он нанял тачку. Хотя, возможно, Фогель компенсирует своим сотрудникам транспортные расходы. Однако старик озадачил ее еще больше, когда лада высадила его возле помпезного торгового центра. О сам он направился к его широченным доверям. Валерии ничего другого не оставалось, как вылезти из машины и постараться не упустить пенсионера из вида, рассчитывая на то, что в подобных маркетах народ толпами не ходит. Предусмотрительно держась подаль, она довела его до тупикового коридорчика с туалетами, и тут До нее дошло, что дедушке просто захотелось пописать в приличном месте, а потом она его чуть не упустила. Укрывшись за колонной, она всматривалась в выходящих из коридорчика представителей сильного пола, а дед все не появлялся. Она начала волноваться, не прозевала ли И нет ли уместного сортира второго выхода? Но тут, в прямоугольном проеме тупичка возник высокий, сухощавый иностранец лет шестидесяти пяти с яркой спортивной торбой через плечо, на которого она и залюбовалась. На иностранце были солнцезащитные очки и кепка бейсболка. Светлые шорты и черная просторная майка на выпуск. Массивная цепь на шее, то ли серебряная, то ли белого золота. Обнаженные плечи были раскрашены сложными цветными тату с переплетением иероглифов. Такой прикид можно увидеть не обязательно лишь на туристах из развитых евростран. И из Америки, но тем не менее данный конкретный чел был явно иностранец. Во-первых, возраст. Наши пенсионеры не настолько раскрепостились, чтобы рассекать по центру Москвы в трусах и майке. А во-вторых, только американцы могут с таким непринужденным шиком передвигаться в толпе хорошо одетых людей имея на голых ногах разношенные штиблеты, да Лера чуть было не упустила курьера, глазея на поджарую фигуру стареющего плейбоя. провожая его глазами, она наткнулась взглядом на торбу, которая в такт шагам покачивалась на его плече. Молния на стильной сумке была застегнута не до конца. Ей помешал застегнуться фрагмент трепицы, застрявший между латунными зубцами. Неуместный черно белый лоскут задорно выглядывал наружу, словно кроличих хвостик. Если это была не тельняшка гардеробщика, то Лера была Анжелиной Джоли. Жали Буровой никогда не нравилось. Зашипись, пробормотала Валерия. Навряд ли корыстный американец замочил в кабинке сортира нищего курьера с целью поживиться его шматильём. Значит, именно нищий курьер сейчас показывает Валерии спину. «Зашибись!» — повторила Валерия и метнулась вслед перекинувшемуся пенсионеру, который по зеркальным серым мраморным плитам уверенно вышагивал в сторону раздвигающихся уличных дверей.